Глава 14 «Даш, есть несколько способов прекратить истерику. Можно было бы влепить тебе пощечину, плеснуть воды в лицо или начать орать в ответ». Юрий, говоря это, смотрел Дарьи в глаза. Он по-прежнему не выпускал ее из захвата своих рук и все так же продолжал поглаживать ее скулы большими пальцами обеих рук. «Впрочем, нет, орать в ответ этот вариант совсем нам не подходит». «Зачем орать, когда можно сесть и спокойно все проговорить, верно?» Дарья согласно кивнула. «Умница», — похвалил искренне. «Я тоже за честность в отношениях. Как бы это смешно сейчас ни звучало, на фоне всего того, что ты -то узнала и увидела». Губы Дарьи дернулись, сложившись в горькой усмешке. «Даш, знаю, как это выглядело. Не снимаю своей вины, но к этому мы еще вернемся, хорошо?» Дарья едва дернула бровью, что вполне могло сойти и за удивление, и за согласие. Но за свой поцелуй я извиняться не буду. Скажу честно, мне хотелось это сделать. Увидев взметнувшееся удивление в ее глазах, пояснил. «Я не идеален, но уж в женщинах я разбираюсь, поверь. И одно я тебе скажу точно. Толян – идиот. Не оценил, а потому потерял. Уверен, ты не из тех, кто прощает измены. И еще дашь. Хочу сказать это тебе здесь и сейчас. Я тебя не отпущу. То, что я сказал твоему будущему бывшему мужу по телефону, это правда. Таких, как ты, мало. Дальше пойдем по жизни вместе. Развод, раздел имущества, все понимаю и совсем помогу. Захочешь работать, будешь работать. Но имей в виду, как только утрясем наши с тобой вот эти проблемки... Юрий кивнул в сторону стола и стоящего на нем лэптопа. Я потащу тебя в ЗАГС. Услышала меня, девочка? Дарья чуть переступила с ноги на ногу и едва заметно кивнула. Показавшийся было кончик язычка мелькнул и тут же исчез. Верхняя губа была затянута, но тут же выпущена на свободу. «Умница!» Юрий улыбнулся, прикипело взглядом к ее чуть припухшим после его жесткого поцелуя губам, но сменил тему. «Теперь давай-ка ты присядь, я сейчас дам тебе успокоительное и кофе. Сладкий и со сливками, как ты и хотела». Юрий говорил с Дарьей, как с маленьким ребенком, спокойными и даже ласковыми интонациями. Усадил Дарью на стул, метнулся к холодильнику за водой, потом за таблеткой, вернулся к Дарье, протянул ей то и другое, дождался, пока она это выпьет, и тут же поставил перед ней кофе. И все это время он говорил, не замолкая ни на минуту. «Ты сейчас успокоишься, выпьешь кофейку, и мы займемся обедом». Юрий, глянув на часы на стене, поправил сам себя. «Хотя какой же обед? Ужин уже?» пошутил. «Время спать, а мы не ели». Открыл холодильник, достал овощи для салата, повернулся к Дарье. «Предлагаю на гарнир к мясу сделать салат. Поздновато уже будет картошку есть, как считаешь? Любишь зеленый салат с оливковым маслом, помидорками черри и тыквенными семечками?» «Да, поздновато. Люблю». Голос Дарьи звучал отстраненно, но хотя бы она уже отвечала ему. «Вот, рад, что ты меня понимаешь. Так, помнится, мы твердый сыр, поструганный в лепестки, покупали. Тоже пойдет в наш салат. Согласна?» «Да». «Даш, а сколько у нас уже мяса в духовке стоит?» «Что?» Дарья попыталась сфокусировать взгляд на лице Юрия, а мысль на его вопросе. «Как давно ты его поставила в духовку? Минут сорок уже или больше?» Дарья перевела взгляд на часы, наморщила лоб, сились вспомнить, смотрела ли она на часы в тот момент, когда убирала мясо в духовку, и поняла, что не помнит. «Нет, не помню», — призналась. «Ты как раз ушел на второй этаж за лэптопом». «Ага, значит». Юрий активировал свой смешной кнопочный телефон, что-то там посмотрел в нем и изрёк. «Что ж, мяса в духовке уже достаточно, чтобы вынимать его и проверять». Эх, термощуб, конечно, сейчас не помешал, но пойдем старыми методами. Вид, вкус, наличие соков. Дарья отстраненно наблюдала за Юрием и его передвижениями по кухне. Таблетки, что она выпила, начали уже действовать, принеся с собой спокойствие. Вот Юрий открыл духовку, выпустив аппетитные ароматы зажаривающегося мяса. Ловко достал форму с куском мяса, аккуратно развернул фольгу, выпустив облачко пара, Увидев мясо, улыбнулся, видимо, порадовавшись виду и готовности мяса. Сделал надрез, полюбовался, отрезал кусочек и положил в рот. Разжевав, кивнул своим мыслям и завернул в фольгу, оставив мясо стоять на плите. Выключил духовку и принялся за салат. Наблюдая за манипуляциями мужчины, Дарья вдруг поняла, что ей нравится смотреть на то, как Юрий ловко управляется на кухне. Права была ее мать, когда говорила, что мужчина в переднике и на кухне не менее сексуально смотрится, чем в постели и в полной боевой готовности к сексу. А еще Дарья обратила внимание на то, что с лица Юрия не сходит почему-то пусть не улыбка, но довольное выражение. Толик, кстати, даже когда мариновал мясо на шашлыки, не улыбался. О нет, чему улыбаться, мясу что ли? Дашка, дай еще пару луковиц. Задавать мужу в этот момент глупый вопрос о том, почему нельзя было сразу взять весь пакет с луком, а потом убрать оставшийся, не имело смысла. Проще было дать требуемое, а потому... Вот, держи. А перец? Это у нас вещь, что ли? Недовольное разглядывание почти пустой мельницы с перцем. Нет, не весь. Сейчас досыплю. Почему до сегодняшнего дня Дарья не обращала внимания на такие мелочи? «Вот же, Юрий, сам все сделал, сам специи нужные купил, сам натер ими мясо, сам потом убрал за собой. Сейчас и тоже сам, без ее помощи, готовит салат? Золото, а не мужик. Почему же его жена Лора вечно находила, за что его раскритиковать? Хотя, надо отдать ей должное, делала она это исключительно в те моменты, когда сам Юрий этого не слышал. Тоже, кстати, интересный вопрос. Зачем Лора критиковала своего мужа, если он этого не слышал? Вот уж точно, в каждой избушке свои погремушки. Или тот концерт в исполнении Лоры был для одного зрителя? Лора ведь всякий раз пыталась представить своего мужа с худшей стороны. Зачем? Зачем жить с тем, кого не любишь? И, кстати, про измены Юрия Лора ей ни разу не рассказывала. Не знала или не хотела знать. «Дашуля, все готово. Можем садиться ужинать», — вернули Дашу в реальность, слова Юрия. «Надеюсь, тебе понравится». Юрий поставил перед Дашей тарелку с куском мяса, на середину стола водрузил миску с салатом, сделал приглашающий жест. «Прошу». «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Цитата из старого фильма опять вылетела сама. Юрий в ответ искренне рассмеялся, присовокупив. «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Приятного аппетита, Даш».